Каноль налил стаканы, решен, чокнувшись и выпив за здоровье барона, вышел. А барон даже не догадался спросить, по какой дороге он поедет. Барон остался наедине с догоравшими свечами, пустыми бутылками, разбросанными картами и ощутил вокруг такую печаль, что ее можно было понять, лишь самому испытав. Напускной веселостью он пытался заглушить горечь обманутой надежды. Он дотащился до своей спальни, посматривая сквозь окна коридора с сожалением и гневом на уединенный домик, чье освещенное окно и тени, мелькавшие в нем, наглядно показывали, что на артик проводит вечер не так уединенно, как барон. На первой ступеньке лестницы барон наступил на что-то. Он наклонился и поднял серенькую перчатку Виконта, которую тот уронил, и не вздумал поднять, не считая ее драгоценностью. Как ни были тяжелы мысли Каноля, простительные в минуту мизантропии, порожденные любовной неудачей, положение Наноны было еще тяжелее. Нанона беспокоилась и волновалась всю ночь, придумывая тысячу планов, как бы предупредить Каноля. Она употребила всю догадливость умной женщины, чтобы выпутаться из несносного положения. Надобно было украсть у герцога одну минуту, чтобы переговорить с Франсинеттой, или две минуты, чтобы написать Канолю одну строчку на клочке бумажки. Но, казалось, герцог угадал ее мысли, прочел все беспокойство ее ума сквозь веселую маску и поклялся не давать ей этой свободной минуты, которая, однако же, была ей так нужна. У Наноны началась мигрень. Герцог не позволил ей встать, встал сам и принес флакончик со спиртом. Нанона уколола палец и хотела сама взять из своей шкатулки кусок розового пластыря, которым начинали пользоваться уже в то время. Герцог, не устававший служить ей, встал, отрезал кусочек тафты, с ловкостью приводившую Нанону в отчаяние, и запер шкатулку ключом. Тут Нанона притворилась, что спит крепким сном. Почти в то же время захрапел и герцог. Нанона раскрыла глаза, и при свете ночника, стоявшего на столике в алибастровой вазе, старалась вынуть блокнот герцога из его камзола, лежавшего возле постели почти у нее под рукой. Но когда она взялась за карандаш и оторвала уже листок, герцог раскрыл глаза. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Я искала, нет ли календаря в ваших листиках» ответила Нанона. «А зачем? Мне хотелось знать, когда день ваших именин?» «Меня зовут Луи, и я именинник 24 августа, как вы знаете. Стало быть, вы еще успеете подготовиться к этому дню, красавица моя». Он взял блокнот из ее рук и положил его сам в камзол. По крайней мере, Нанона выиграла карандаш и бумагу. Она спрятала то и другое под подушку, И весьма ловко опрокинула ночник, надеясь, что можно будет написать письмо в темноте, но герцог тотчас позвонил и громко позвал Франсинетту, уверяя, что не может спать без огня. Франсинетта прибежала прежде, чем Нанона успела написать половину фразы. Герцог, опасаясь, чтобы подобная беда не случилась во второй раз, приказал Франсинетте зажечь две свечи на камине. Тут Нанона объявила, что решительно не может спать при свете, и в лихорадочном раздражении повернулась к стене, ожидая дня с трепетом, который читатель легко поймет. Свет, ожидаемый с таким трепетом, разлился, наконец, по верхушкам тополей. Герцог де Пернон, чеванившийся тем, что живет по всем правилам военной жизни, встал, увидав первый луч солнца, сам оделся, Чтобы ни на минуту не расставаться с милой своей Наноной, надел халат и позвонил, желая узнать, нет ли чего нового. Франсинетта отвечала на его вопрос кучей депеш, который ночью привез Куртово, любимый егерь герцога. Герцог распечатал их и пронялся читать одним глазом, а другим, которому старался придать как можно больше нежности, беспрестанно смотрел на прелестную Нанону. Нанона охотно растерзала бы герцога на куски. «Знаете ли, — сказал герцог, прочтя несколько депеш, — что вы должны бы сделать?» «Нет, ваша светлость», — отвечала Нанона, — «но если вы прикажете, все будет исполнено». «Вы послали бы за вашим братом», — продолжал герцог. «Я, кстати, получил из Бордо важное известие, и он мог бы тотчас же отправиться с депешей в Париж». После возвращения я мог бы дать ему чин, о котором вы просите. Лицо герцога выражало самую непритворную искреннюю нежность. Ну, надобно не бояться, подумала Нанона. Может быть, каноль по глазам моим догадается или поймет мои намеки? Потом сказала громко, пошлите за ним сами, любезный герцог. Она понимала, что если она сама вздумает исполнить это поручение, то герцог не допустит, чтобы она послала письмо Канолю. Депернон позвал Франсинетту и послал ее в гостиницу Золотого Тельца, сказав ей только «Скажи барону Канолю, что Нанона Лартиг ждет его к завтраку». Нанона пристально посмотрела на служанку, но хотя взгляд ее был очень красноречив, Однако ж Франсинета не могла прочесть в нем целой фразы «Скажи Канолю, что я сестра его». Франсинета вышла, поняв, что тут есть что-то неладное, даже очень опасное. Между тем, Нанона стала за стулом герцога, так что взглядом могла показать Канолю, что надо б настерегаться, и занялась придумыванием хитрой фразы, которая могла бы высказать барону все, что ему нужно знать, чтобы не испортить предстоящее семейное трио. Она могла видеть всю дорогу до того угла, где накануне герцог прятался со своими людьми. «А, — сказал вдруг герцог, — вот возвращается наша Франсинетта» и уставил глаза на Нанону. Она принуждена была отвернуться от окна и отвечать на вопросительный взгляд герцога. Сердце Наноны билось так сильно, что грудь у нее заболела. Она видела только Франсинетту, а ей хотелось видеть Каноля и прочесть на лице его что-нибудь успокоительное. Раздались шаги на лестнице. Герцог приготовил улыбку, гордую и вместе с тем дружескую. Нанона старалась не покраснеть и приготовилась к битве. Франсинетта постучала в дверь. «Войдите!» сказал герцог. Нанона приготовила знаменитую фразу, которой хотела приветствовать Каноля. Дверь открылась. Франсинетта вошла одна. Нанона заглядывала в переднюю жадными взорами. В передней никого не было. — Сударыня, — сказала Франсинетта с непоколебимой ловкостью сценической субретки, барона Каноля уже нет в золотом тельце. Герцог нахмурил брови. Нанона подняла голову и вздохнула. «Как?» — сказал он. «Барона Каноля уже нет в гостинице Золотого Тельца?» «Ты верно ошибаешься?» — прибавила Нанона. «Сударыня», — отвечала Франсинетта, — «я повторяю вам слова самого Бескоро". «Он верно все угадал, милый Каноль», — прошептала Нанона. Он так же умен, так же ловок, как храбр и красив лицом. «Сейчас же позвать сюда этого бескоро! закричал герцог с досадой. «Я думаю», — поспешно прибавила Нанона, — «он узнал, что вы здесь и не хотел беспокоить вас. Он так скромен, бедный каноль». «Он скромен!» — возразил герцог. «Но, кажется, ему создали не такую репутацию». «Нет, сударыня» осмелилась прибавить служанка. Барон действительно уехал. «Но позвольте спросить», — сказал Допернон, «каким образом барон мог испугаться меня, когда Франсинетте поручено было пригласить его от вашего имени? Ты, стало быть, сказала ему, что я здесь? Да отвечай же, Франсинетта!» «Я ничего не могла сказать ему, ваша светлость, потому что его там не было». Несмотря на этот ответ Франсинетты, Высказанный быстро и откровенно, герцог, по-видимому, стал подозревать еще больше. Нанона не могла уже говорить от радости. «Прикажете мне идти за бескоро? – спросила служанка. «Разумеется, непременно», — отвечал герцог грубым голосом. «Или нет, погоди, ты останешься здесь, потому что, может, статься понадобишься своей госпоже, а я пошлю туда Куртово». Франсинета вышла. Через пять минут Куртово постучался в дверь. «Ступай к хозяину золотого тельца», — сказал герцог, — «и приведи его сюда. Мне нужно переговорить с ним. Скажи, чтобы он захватил с собою карту завтрака. Дай ему эти десять луи, чтобы завтрак был получше. Ступай». Куртово подставил полу платье, получил деньги и тотчас вышел — для исполнения полученного приказания. Он был лакей, всегда живший в хороших домах и знавший свое ремесло превосходно. Он пошел к Бескаро и сказал ему, «Я уговорил герцога заказать вам лучший завтрак. Он дал мне восемь луидоров. Естественно, я оставлю два себе за комиссию, а вот вам остальные шесть. Пойдемте поскорей». Бескаро, дрожа от радости, подпоясал чистый фартук, Положил шесть луидоров в карман и, пожав руку куртову, отправился вслед за егерем, который повел его скорым маршем к уединенному домику. На этот раз Нануна перестала трусить. Уверенность Франсинета совершенно успокоила ее. Ей даже очень хотелось потолковать с Бескаро. Его ввели в комнату тотчас, как он пришел. Бескаро вошел, фронтовский засунув фартук за пояс, С колпаком в руке. У вас вчера останавливался молодой дворянин, господин Де Коноль? Спросила Нанона. Где он? Да, где он? Прибавил герцог. Бескоро начал беспокоиться, потому что шесть луидоров, данные ему Егерем, заставляли догадываться, что он имеет дело с важным вельможей. Поэтому он сначала отвечал замешательством. Он уехал. «Уехал?» — повторил герцог. «В самом деле уехал?» «Точно уехал». «А куда?» — спросила Нанона. «Этого я не могу сказать вам, сударыня, потому что право сам не знаю». «Вы, по крайней мере, знаете, по какой дороге он уехал?» «По Парижской». «А в котором часу выехал он?» — спросил герцог. «В полночь». «И ничего не приказывал?» боязливо спросила Нанона. — Ничего, он только оставил письмо, поручив мне отдать его Франсинетте. — Отчего не отдал ты этого письма, дурак? Так-то ты уважаешь приказание дворянина. — Я уже отдал, давно отдал. — Франсинетта! — закричал герцог с гневом. Франсинетта, слушавшая у дверей, одним прыжком перелетела из передней в спальню. Почему ты не отдала госпоже своё письмо, которое оставил ей барон Каноль? Я думала, ваша светлость, шептала горничная в страхе. Ваша светлость, подумал испуганный Бескоро, скрываясь в углу спальни. Ваша светлость это верно какой-нибудь переодетый принц. Да я у нее не успела спросить его, возразила побледнев нанона. Дай — закричал герцог, протягивая руку. Бедная Франсинета медленно мяла письмо, обращаясь к госпоже своей со взглядом, который хотел сказать «Вы сами видите, я ни в чем не виновата, дурак Бескаро все испортил». Молнии заблистали в глазах Наноны и полетели в бескоро. Несчастный потел страшно и отдал бы все шесть луидоров за то, чтобы стоять у своей печи и держать в руках какую-нибудь кастрюлю. Между тем герцог взял письмо, развернул и прочитал его. Пока он читал, Нанона стояла бледная и холодная, как мрамор. Она чувствовала, что в ней живо только одно сердце. «Что значит это морание?» — спросил герцог. Из этих слов Нанона поняла, что письмо не может повредить ей. «Прочтите вслух, может быть, я могу объяснить вам его», — сказала она. Герцог прочел. «Милая Нанона!» Тут он повернулся к ней. Она успокоилась и могла вынести его взгляд с удивительной храбростью. Герцог продолжал. «Милая Нанона!» «Пользуясь отпуском, которым обязан вам, я для развлечения поскочу в Париж. До свидания, прошу не забыть похлопотать о моем счастье». «Да он сумасшедший, этот кануль!» «Почему же?» Спросила Нанона. Разве можно уезжать вот так в полночь, без всякой причины? сказал Герцог. Да, правда, подумала Нанона. Ну, объясните же мне его отъезд. Ах, боже мой, отвечала Нанона с очаровательной улыбкой, нет ничего легче ваша светлость. И она называет его светлостью, прошептал Бискаро. Решительно, он принц. Что же? «Говорите!» «Вы сами не догадываетесь?» «Нет». «Ведь Канолю только 27 лет. Он молод, хорош и беспечен. Какой глупости дает он предпочтение? Разумеется, любви!» «Он верно видел у Бескаро какую-нибудь хорошенькую путешественницу и тотчас поскакал за нею». «Влюблен? Вы так думаете?» Вскричал герцог в восторге от мысли, что если Каноль влюблен в другую, «Так верно влюблен не в Нанону?» «Да, разумеется, он влюблен. Не так ли, Бескаро?» Сказала Нанона, радуясь, что герцог соглашается с нею. «Ну, отвечайте откровенно. Не так ли? Я угадала правду?» Бескаро вообразил, что настала благоприятная минута подслужиться молодой даме, поддакивая ей. Он улыбнулся, разинув огромный рот, и сказал, «Действительно, вы, может быть, правы». Нанона подвинулась на шаг к трактирщику и невольно вздрогнула. «Не так ли?» — сказала она. «Кажется, сударыня, что именно так. Да, сударыня, вы раскрыли мне глаза». «Ах, расскажите нам все это, господин Бескоро! – вскричала Нанона, предаваясь первым подозрениям ревности. «Говорите, какие путешественницы останавливались вчера в вашей гостинице?» Рассказывайте прибавил герцог, разваливаясь в кресле и протягивая ноги. «Путешественниц не было», — сказал бескоро. Нанона вздохнула. «Останавливался», — продолжал трактирщик, не подозревая, что каждое его слово падало как свинец на сердце Наноны. «Останавливался только молодой дворянин, белокурый, хорошенький, полный, который не ел, не пил и боялся ехать ночью». «Дворянин боялся ехать ночью», — прибавил Бескоро, лукаво покачивая головою. «Вы изволите понимать?» «Ха-ха-ха! Прекрасно!» — закричал герцог. Нанона отвечала скрежетом зубов. «Продолжайте», — сказала она трактирщику. «Вероятно, дворянчик ждал каноля?» «Нет, он ждал к ужину высокого господина с усами» и даже довольно грубо обошелся с бароном Канолем, когда тот хотел ужинать с ним. Но храбрый барон не струсил от такой малости. Он, кажется, отчаянный человек. После отъезда высокого господина, поехавшего направо, он поскакал за маленьким, уехавшим налево. При этом странном заключении бескоро, видя веселое лицо герцога, так громко рассмеялся, что стекла в окнах задрожали. Герцог совершенно успокоенный, верно поцеловал бы почтенного бескоро, если б трактирщик был из дворян. Между тем бледная Нанона слушала каждое слово бескоро с таким страшным вниманием, которое заставляет ревнивых выпивать чашу яда до дна. Наконец она спросила: Что заставляет вас думать, что этот дворянин переодетая женщина, что барон Каноль влюблен в нее? и что он поехал в Париж не для одного развлечения, ни от одной скуки. «Что заставляет меня думать?» — повторил Бискаро, непременно хотевший передать свое убеждение слушателям. «Позвольте, сейчас скажу». «Говорите, говорите, любезный друг», — сказал герцог. «Вы в самом деле очень забавны». «Ваша светлость слишком добры», — отвечал Бискаро. «Извольте послушать». Я ничего не подозревал и просто принял белокурого дворянина за мужчину. Так вдруг встретил барона Кануля на лестнице. Левой рукой он держал свечу, а правой перчатку, и смотрел и нюхал ее с любовью. «Ха-ха-ха, чудо-чудо!» — закричал герцог, становившийся все веселее по мере того, как переставал бояться за себя. «Перчатку?» — повторила Нанона, стараясь вспомнить, не оставила ли она подобного залога любви в руках своего друга. «Какая перчатка? Не такая ли?» «Нет», — отвечал Бескаро, — «перчатка была мужская». «Мужская?» — станет барон Коноль с любовью рассматривать мужскую перчатку. «Ах, Бескаро, вы сошли с ума!» «Нет, перчатка принадлежала белокурому господину, который не ел, не пил и боялся ехать ночью. При маленькая перчатка, куда едва ли вошла бы ваша ручка с ударыня, хотя ручка у вас крошечная. Нанона застонала, как будто ей нанесли невидимую рану. Надеюсь, сказала она с чрезвычайным усилием, что теперь вы довольны, и ваша светлость знает все, что хотел знать. Стиснув зубы дрожащими губами, она указала пальцем на дверь но изумленный Бескаро, заметив гнев на лице молодой женщины, ничего не понимал и оставался на месте, раскрыв глаза и рот. Он подумал, если отсутствие барона доставляет им такое неудовольствие, то возвращение его покажется счастьем, польщу этому благородному вельможе сладкой надеждой, чтобы у него аппетит был лучше. Вследствие такого соображения Бискоро принял самый грациозный вид И, ловко выставив правую ногу вперед, сказал. Барон уехал, но ежеминутно может воротиться. Герцог улыбнулся этому открытию. Правда, сказал он. Точно правда. Может быть, он даже воротился. Пойдите-ка посмотрите, господин Бескоро, и дайте мне ответ. А завтрак-то, сказала Нанона, мне очень хочется есть. Я голодна. Дело. Отвечал герцог, я пошлю туда куртово. Гей, куртово, ступай в гостиницу господина Бескоро и узнай, не воротился ли барон деканоль. Если его там нет, так разузнай и поищи в окрестностях. Мне очень хочется завтракать с ним. Ступай. Куртово ушел, а Бескоро, заметив беспокойное молчание обоих хозяев дома, хотел было опять говорить. Разве вы не видите? что госпожа моя дает вам знак уйти, — сказала ему Франсинетта. «Позвольте, позвольте!» — вскричал герцог. «Вот и вы на нона теряетесь, в свою очередь. А где же завтрак? Мне так же хочется есть, как и вам, меня мучит голод. Пойдемте, господин Бискаро. прибавьте вот эти шесть луи к прежним, они даются вам за приятную историю, которую вы нам только что рассказали». Потом он приказал историку превратиться в повара. Поспешим сказать, что Бескоро столько же отличился во второй должности, сколько и в первой. Между тем Нанона обдумала и рассмотрела положение, в которое ее поставило известие почтенного Бескоро. Во-первых, верно ли это известие? А во-вторых, если оно даже верно, не следует ли извинить Каноле? В самом деле... Какая жестокая обида ему, храброму дворянину, это несостоявшееся свидание. Какая ему обида, шпионство герцога де Пернона и необходимость присутствовать на торжестве соперника. Нанона была так влюблена, что приписывала его бегство припадку ревности и не только извиняла Каноля, но даже жалела его. Она даже радовалась, что он любит ее так сильно, что решился на маленькое мщение. Но надо вырвать зло с корнем, остановить эту любовь в самом ее начале. Но тут страшная мысль поразила Нанону как громом: Что если встреча каноля и переодетой дамы просто свидание? Но нет, она тотчас успокоилась. Переодетая дама ждала высокого мужчину с усами, грубо обошлась с канолем, да и сам Коноль узнал какого пола его незнакомец только по маленькой перчатке найденной случайно. все равно все-таки надобно остановить Коноля. тут вооружившись всем своим мужеством она воротилась к герцогу, который только что отпустил Бескоро, осыпав его похвалами и наделив приказаниями. как жаль, сказала она, что ветреность несносного Каноля — помешает ему воспользоваться честью, которой вы хотели удостоить его. Если б он был здесь, все его будущее устроилось бы, но нет его, он может потерять всю свою карьеру». «Но», — возразил герцог, — «если мы его отыщем?» «О, это не может быть, ведь дело идет о женщине, он не вернется». «Что же прикажете мне делать? Как помочь Горю?» — отвечал герцог. «Молодые люди ищут веселье. он молод и веселится». «Но я постарше его и порассудительнее, и полагаю, что следовало бы оторвать его от этого несвоевременного веселья». «Какая сердитая сестрица!» «В первую минуту он может сетовать на меня», — продолжала Нанона, «но впоследствии уж верно будет благодарить». «Ну, так говорите, что вы хотите делать». «Если у вас есть какой-нибудь план, так я готов исполнять его. Говорите». «Разумеется, есть. Так говорите». «Вы хотели послать его к королеве с важным известием?» «Хотел, но ведь его нет». «Пошлите за ним в догонку. Он едет по парижской дороге. Тут уж половина дела сделана». «Вы совершенно правы. Поручите все дело мне». И каноль получит ваше приказание сегодня вечером или завтра утром, не позже. Отвечаю вам за успех. Ну, кого послать? Вам нужен Куртово. того. Нисколько. Так отдайте его мне, и я его отправлю к канолю с моим поручением. Какая дипломатическая голова. Вы далеко пойдете на Нона, сказал герцог. Только бы вечно учиться у такого превосходного учителя. — Больше я ничего не желаю. Она обняла старого герцога, и тот вздрогнул от радости. — Какую чудесную штуку сыграем мы с нашим Селадоном, — сказала она. — И рассказывать будет весело. Я сама хотела бы поехать за ним, чтобы видеть, как он примет посланного. К несчастью, или лучше сказать, к счастью, это невозможно, и вам понадобится остаться со мною. Пожалуй но не будем терять время. Извольте писать вашу депешу, герцог, и отдайте Куртово в мое распоряжение». Герцог взял перо и на листочке бумаги написал только эти слова. «Бордо? Нет». Потом подписал свое имя. На конверте этой лаконичной депеши он написал: «Ее Величеству королеве Анне Австрийской, правительнице Франции». В то же время... Нанона написала две строчки и показала их герцогу. Вот они. Любезный барон, вы видите здесь депешу к королеве. Отдайте немедленно. Дело идет о спасении Отечества. Ваша преданная сестра Нанона. Нанона складывала записку, когда на лестнице послышались быстрые шаги. Куртово отворил дверь с веселым лицом человека, который принес нетерпеливо ожидаемые известия. Вот барон Каноль, я встретил его очень близко отсюда, сказал Егерь. Герцог вскрикнул от приятного изумления. Нанона побледнела, бросилась в дверь и прошептала. Верно, такова уж моя судьба. В эту минуту в дверях появилось новое лицо, одетое в великолепный костюм, со шляпой в руках и улыбающееся с самодовольным видом.